А кто такой господин Райнхельд? Интересы какого ведомства он представляет? Господин Райнхельд работает в Герхаймстадс полицай <соспорьком> В Гестапо. Из крайного словно вытащили стержень. Он как-то весь обмяк. Э, вот предписание. Через минуту я был в кабинете Беренмайера. Доставив меня в кабинет к нему, крайнов прямо-таки растаял в воздухе. — Здравствуйте, господин лейтенант. — И присаживайтесь, господин. Беренмайер заглянул в предписание Манзеров. — С вашего позволения, господин лейтенант Манзерев. — Возможно... Я не очень хорошо произношу русские имена. Я присел на стол. Слушаю вас, господин Манзырев, Вот тебе бабушка и Юрий в день. Так это я должен ему что-то объяснять? Хм, знать бы, что именно. Видимо, мои чувства в этот момент ясно отобразились на лице, и Беренмайер это увидел.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 как сотрудника ведомства господина Рейнхельта? — Интересный вопрос. — И что отвечать? Соблазн выглядеть в глазах лейтенанта сотрудником гестапо был. — Что и говорить. — На-на-на-на, не будем зарываться. — Нет, как вашего сотрудника. — Вот как? — но я, простите, не вижу, в какой сфере вы могли бы использовать свои способности. «Насколько я осведомлен, такие художества...» Он кивнул на мои наколки. «В Советской России не давались просто так». «Ну да, это так». «Человек, рискнувший нарисовать такие вот уколки...» Не имея на это права, звался Ереш. — Йорш. — Так, и какова была бы его судьба? — Могила, скорее всего. — Значит, вы, господин Манзарев, не Йорш? — Нет. — То есть вы имели проблемы с законом? — С советским законом. — Пусть так, но вы не политик. — Не политический.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 как свои корыстные интересы обставляются интересами государства. Хм, век живи, век учись. Надо же запрячь вора выбивать продовольствие из старост, да еще и тонко намекнуть на необходимость взятка брания.